соседей. Исходя из увиденного, Сакс предположил, что убийство Сары мог совершить кто-либо из домашних. И, вероятнее всего, ее приемный отец Миронович. Своими предположениями он поделился с прибывшим судебным следователем Ахматовым. Следователь обратил его внимание на то, что на месте преступления Находится несколько посторонних, которые свободно рассказывают по квартире Мироновича. А любопытных хотелось увидеть Сарру. Господин Сакс, прошу немедленно удалить посторонних, распорядился Ахматов. Тот поспешно выправил зевак. Следователь обнаружил между пальцами рук Сары волосы. В одной руке он насчитал 12 волос, в другой – 3. Волосы были длиной от 5 до 12 сантиметров темного цвета. Ахматов взял их и положил в бумажку. Вдруг в кухне что-то загрохотало, следователь оставил волосы на столе и поспешил на кухню. Там Ахматов застал дворника, державшего в руках женскую алую ленту. «Вы что здесь делаете?» – строго спросил его следователь. «Я завсегда отутчики у них. Вот, посмотрите, господин следователь, лента!» – ответил дворник, протягивая ее Ахматову. «Черт знает, что творится!» – повысил голос следователь. «Господин Сашк, где же вы ходите? Идите сюда, и немедленно выпроводите постороннего!» «Господин следователь, эта лента не ейная!» Начал объяснять дворник. «Что вы ерунду несете, милейший? Убирайтесь-ка отсюда, да побыстрее!» Потребовал Ахматов. В кухню зашел Сакс. Раздраженный следователь направился в комнату, где находился труп девочки. «Что еще?» спросил Сакс дворника. «Ленту эту нашел туточки?» «Я говорил господину следователю». «Нашел, говоришь, дай-ка сюда». — сказал Сакс, взял в руки алую женскую ленту. — Ну и что здесь особого? — спросил он дворника. — Может, бабы какое то лента? — предположил тот. — Ну и что из этого? — нахмурился Сакс. — Нет, они сюда баб не водят, — сказал дворник, о чем-то раздумывая. Сакс махнул рукой и положил ленту в карман. «Ты лучше скажи ко мне, где Миронович?» спросил он дворника. «Я вчера запрягал ему лошадь, и господин Миронович уехал, до сели не изволил прибыть». «Куда он уехал?» спросил Сакс. «Не ведаю», ответил дворник. «Кто видел, как ты запрягал лошадь Мироновича?» «Не знаю». «Хорошо, пошли со мной» сказал сакс дворнику. Они прошли в комнату, где возле трупа на полу склонился следователь. Господин Ахматов позвал его помощник пристава. Следователь продолжал что-то искать. Потом он поднял голову и со злостью глянул на сакса. Господин Ахматов, надо дворника допросить. Опять этот дворник, махнул рукой следователь Где волосы? спрашивал он сам себя. К Ахматову подошел прибывший надзиратель с искной полиции Полельский. О каких волосах вы извольте говорить, господин следователь, спросил он Ахматова. Когда я уходил, то оставил на старе волосы в бумажке, объяснил Ахматов. Нет, никаких волос не видел, сказал надзиратель. А вот бумажку со стола взял товарищ прокурора, когда вас здесь не было. Что? Черт возьми, да что же это происходит здесь? Схватился за голову Ахматов. Попрошу вас, господин Павельский, сходите к товарищу прокурора и принесите волосы. Павельский вышел из комнаты. Господин следователь... Обратился к Ахматову Сакс. «Что прикажете делать с дворником?» «Не мешайте работать!» Раздраженно ответил следователь.